Глава 23 На все переговоры у нас ушло чуть больше двух недель. Все это время драконы вместе с Зайкой продолжали работать над проблемой пустоты, и сейчас мы наконец сможем узнать, что удалось выяснить. Но сперва необходимо было доложить о наших успехах на дипломатическом фронте, а успехи оказались гораздо более внушительными, чем все предполагали. Порядка 40 миллионов бойцов были готовы ударить по зараженным. На этом фоне армия драконов в четыре сотни особей казалась смешной, но основная ударная мощь приходилась как раз на эти четыре сотни крылатых. Им предстояло сковать боем зараженных драконов, а по возможности вернуть их на светлую сторону. «Я тоже буду участвовать в этой битве, вместе с Рури. Его задачей будет обезвредить членов Совета. Если убрать этих драконов, то армия зараженных очень сильно ослабнет», заявила Лерна, выслушав наш доклад. Шимба станет нашим секретным оружием. Мы выяснили, что зараженные пустотой крайне восприимчивы к ментальному воздействию, именно воздействию Шимба. На наши потуги они практически не обращают внимания. Как выяснили, и еще очень много всего интересного, но об этом вам расскажет Зайка, у нее точно получится лучше, чем у меня. Дальше были разговоры и с другими членами объединенных гнезд драконов, и только часа через четыре мы смогли добраться до научного отряда, где из застали зайку, стоявший посреди энергетического поля, в котором были заточены частицы пустоты. Здесь же находился скучающий Рури, который сразу попытался наехать на меня. «Вайм, ты обещал, что будет весело с вами, что мы постоянно будем играть», А единственное, чем я занимаюсь уже больше двух недель, это просто сижу и смотрю, как эти драконы и зайка копаются с безмозглой пустотой. С ней даже поговорить не о чем. Она постоянно голодна, хочет драться и поглотить кого-то безымянного. А для этого ей сперва необходимо стать сильнее. Поглотить эту планету и еще как минимум пару десятков подобных миров. После этих слов все уставились на парня, который подобрал какой-то камень и швырнул его в защитное поле. Во все стороны полетели искры, а камень испарился. «Только это и спасает меня, иначе уже давно с ума сошел бы. Здесь даже хуже, чем дома». «Чего ты только что сказал?» Проигнорировав последние слова Шимбы, спросил я. «Что здесь даже хуже, чем дома?» «Я не об этом. Ты можешь разговаривать с пустотой? А кто-нибудь об этом знает? Ты кому-нибудь говорил?» «Не говорил» как им тут что-нибудь скажешь, вообще не обращают на меня внимания. Да и чего в этом такого странного? Пустоту сложно назвать разумной. Говорю же, постоянно хочет есть, драться и мстить. Это послужило спусковым крючком. На руре тут же налетели драконы-ученые, что были с нами рядом, и прекрасно все слышали. А вскоре к ним присоединились и остальные ученые, включая зайку. Пришлось нам еще несколько часов ждать, пока допрос Рури не закончится. За это время мы успели поесть и даже немного вздремнуть. Во время дипломатической миссии мы располагались со всеми удобствами так привычными человеку, а вот у драконов приходилось довольствоваться голым камнем. Благо, у меня в пространственном кольце было много всего, в том числе и для комфортного отдыха в любых условиях. Поэтому я поставил свое кресло как можно ближе к расспрашивающим драконам, и узнал много всего интересного. Пустота действительно нечто вроде паразита. Она путешествует по вселенной и заражает все встреченные планеты, если на них имеется разумная жизнь. Дальше такая планета уничтожается, и пустота отправляется на новые поиски. Сама она практически ничего не умеет. Не способна использовать магию, не имеет ментальных способностей. Единственное, что ей доступно, это подчинение разумных на генетическом уровне. Шимба не знал подобных слов, поэтому ему помогала зайка, заодно объясняя их значение и ученым драконов. По сути, пустота представляла собой микроскопических паразитов, способных к самовоспроизведению и обладающих коллективным разумом. Но договориться с ней не получится в любом случае. Поэтому возможность переговоров отпадала, хотя после слов Рури, что он может общаться с пустотой, была на это надежда. Благодаря Шимба узнали, откуда взялась пустота, и что она не остановится, пока не уничтожит Эллайту. В общем, ничего нового и полезного. А вот Зайка и ученые драконов смогли всех удивить. Как я и предполагала, а впоследствии и Рури подтвердил, пустота – космический вирус. Она заражает все живые существа. Инкубационный период у всех длится по-разному. Чем больше и сильнее существо, тем он дольше. Именно поэтому первыми жертвами пустоты стали гоблины, а драконы стали заражаться последними. У всех зараженных отмечается изменение большинства биологических процессов. В огромном количестве начинают выделяться гормоны, отвечающие за агрессию. Это обусловлено тем, что пустоте необходимы эти гормоны для дальнейшего самовоспроизведения. Процесс заражения вполне обратим на ранних этапах, это примерно месяца три, В теории возможно вернуть даже гоблинов. Методы уничтожения пустоты сейчас находятся на финальной стадии тестирования. По сути, нам необходимо создать вакцину от пустоты. Все усложняется тем, что на Элайте нет таких технологий. Местные пошли по другому пути развития, полностью положившись на магию. На Земле разработка вакцины заняла бы несколько дней. Здесь же этот процесс уже длится две недели. И мы достигли определенных успехов. Вакцина находится на финальной стадии тестирования. Рядовые зараженные будут излечены с вероятностью в 95%. А вот с теми, кто обладает сильным потенциалом, могут возникнуть проблемы. Те же драконы показывают очень низкий процент исцеления, что-то около трех с половиной. Точно не могу сказать, еще не смотрела последние данные. Получается, что всех зараженных драконов необходимо будет убить, спросил я. Другого выхода мы пока не смогли найти. Уверена, что со временем сможем усовершенствовать вакцину, но когда это будет, неизвестно. На данном этапе можно лишь посоветовать заблокировать всех зараженных драконов. И вводить им новые порции вакцины, пока не добьемся необходимого результата. Как и сильнейшим представителем других раз. Все соответствующие рекомендации уже практически готовы. Осталось снести последние штрихи, и можно будет их смело рассылать союзникам. В таком случае, возможно, обезопаситься от заражения пустотой. И что для этого нужно? Обычная вакцинация? Пожалуй, плечами зайка. Все работающие со мной драконы уже испытали препарат на себе. Он отлично справляется с защитой от пустоты. Никаких побочных эффектов не выявлено. На данный момент изготовлено уже свыше 100 тысяч доз. Необходимо привлечь к производству всех алхимиков Эллайты. Это позволит в сотни раз сократить время полной вакцинации незараженного населения планеты. Это была отличная идея. Теперь необходимо было разделить вакцину между сильнейшими представителями всех рас Эллайты, и это не терпело отлагательств. Остановил Зайку и помчался к Лерне. А уже через 20 минут мы с Зергулом отправились в путешествие. Нам снова предстояло облететь всех свободных от пустоты разумных. На это ушло больше 14 часов и неимоверное количество энергии. А еще мой запас духов сократился процентов на 30, поэтому необходимо было срочно его восстанавливать. А сделать это, возможно, будет только в бою. Причем необходимо будет поглощать души разумных. На Элайте не открывались подземелья. Далекие предки Лерны что-то сделали, что навсегда остановило этот процесс. Но никто не знал, что именно и как они сделали. Но ничего, пока придется обойтись без пополнения. Имеющихся запасов мне должно слегко и хватить для боя с пустотой, а потом восстановлю запасы. Перед отправкой в мир черного нужно будет обязательно это сделать, хотя там и должен во всем разобраться Рури, но все же необходимо быть готовым к любому повороту. Вакцина роздана, алхимики получили необходимые рецепты и уже приступили к изготовлению новых доз, отчитался я, когда вывалился из портала прямо посреди какого-то собрания драконов. Здесь присутствовали лишь одни патриархи гнезд и какой-то огромный дракон, который превосходил размерами даже Лерну. И этот дракон был полностью белым. На меня уставились красные глаза, зубастая пасть слегка приоткрылась, обнажая огромные зубы, и дракон зашипел. «Убейте этого человека! Я ощущаю, что он связан с пожирателями!» По голосу это была дракониха. И она оказалась гораздо чувствительнее всех своих сородичей, без труда почувствовала черного. Вот только никто не отреагировал на ее приказ. «Что вы все замерли? Разве вы не чувствуете?» Никто по-прежнему не собирался на меня нападать, но и защищать не собирался. Даже Лерна стояла по тупе взор, словно она боялась возразить этой белой вороне. «Этому я учила вас!» «С пожирателями необходимо разбираться сразу же, пока они не начали поглощать энергию. В этом случае их практически невозможно уничтожить. И раз вы никто не собираетесь этого делать, то мне ничего не остается, кроме как...» Договаривать дракониха не стала. «Она раззявила пасть и выпустила в меня энергетический импульс, который приняла на себя Тита». В одно мгновение на плата, где собрались драконы, стало тесно. Моя змейка вымахала раза в два больше, чем белая курица. «Драконы не могут возразить этой самке. Я чувствую, что она очень стара, едва ли не ровесница самой Элайты, Но можешь не бояться. Она точно не причинит тебе вреда. Я не позволю ей этого сделать». Слова змейки потонули за яростным ревом белой драконихи, а я ощутил слияние сбори. Борией. Там я провернул все без моего ведома. А затем еще и Зергул открыл портал прямо у меня за спиной. Тита слегка двинула хвостом, и меня выкинула на вершину горы, что возвышалась надплата. С этого места было прекрасно видно и слышно все, что там происходило. «Младшая, почему ты заступаешься за того, кто прикрывает пожирателя?» спросила белая дракониха, пытаясь надавить на Титу всей своей мощью. Змеяка стремительно начала тянуть из меня энергию и смогла справиться с давлением. Первые мгновения ее слегка придавило камню, но Тита быстро вернулась в исходное положение и посмотрела в глаза Белой. «Потому что этот человек мой компаньон, и я никому не позволю поднимать на него лапу. Пожиратель полностью под контролем моего компаньона, он его раб. Был составлен самый жесткий духовный контракт, что только может быть!» Услышав это, Белая Дракониха начала смеяться. «Неужели ты думаешь, что я поверю в этот бред? Ни один пожиратель не согласится подписать духовный договор. Тем более стать чьим-то рабом. Слишком эти твари свободолюбивые. Единственное, что они уважают, это сила. Поверь мне, младшая». Я прекрасно знакома с этими чудовищными созданиями. Именно из-за войны с пожирателями драконы были вынуждены бежать из своего материнского мира и обосноваться здесь, на Элайте, и я была одной из тех, кто прикрывал наш отход». «Вот ни хрена ж себе старая кляча! Это сколько ж лет белой, как бы она ни оказалась ровесницей роду. Вот только я не ощущал, что столь древняя дракониха настолько же сильна». Я бы сказал, что она на одном уровне с Лерной, может, даже немного уступает Черной, но все равно ни один дракон не смеет ей перечить. Мне плевать, поверишь ты или нет моим словам. В любом случае, я не позволю тебе тронуть своего компаньона. Да и Лерна обязана вступиться за Вайма, если ему будет грозить опасность. С нами двумя тебя не справиться, лучше сразу отступи». Пожиратель полностью под контролем и не может сделать и шага без разрешения. Девочка моя, это правда? Ты выступишь против меня? Встанешь на защиту человека? Обратилась к Лерне, удивленная дракониха. У меня просто нет выбора, не поднимая глаз, ответила дракониха истинной магии. Между нами имеются договоренности, закрепленные в договоре. Я должна защищать его, так же, как и он меня. Тогда почему ты -то не защитила его, когда я атаковала? Я была уверена, что Титания это сделает, и там не было прямой угрозы жизни Вайма. Но если она возникнет, то я обязательно вмешаюсь. Пожиратель действительно не опасен, я видела договор, которым он привязан к человеку. Больше никого слушать белая дракониха не стало. Понятия не имею, что она сделала, но гора у меня под ногами просто испарилась. Если бы не мгновенная реакция Зергула, лететь недолго и приземляться больно. Умереть не умру, но покалечусь знатно. Но вместо падения я оказался внутри энергетической сферы, что удерживала в себе частички пустоты. Здесь же была и зайка, которая вскрикнула от испуга и треснула меня по голове какой-то непонятной штукой. Сразу после этого до нас донесся приглушенный рев Лерны. Похоже, контракт воспринял удар Зайки за покушение на мою жизнь. Посчитал его реально опасным, что было крайне странно. «Как ты сюда попал? И главное, зачем?» – начала тараторить перепуганная девушка. «Ты же совсем без защиты. Пустота уже проникла в твой организм. Надеюсь, ты принял вакцину?» Я лишь развел руками. «Как-то совершенно не до этого было». Но теперь стало понятно, почему контракт отреагировал так остро. Внутри меня завелась дрянь, которая могла подчинить себе даже дракона. И сейчас эта дрянь уже начала перекраивать меня под себя, и к контракту здесь было без разницы, что на ранней стадии заражения избавиться от пустоты очень легко. Спасался от какой-то крайне злобной драконьей старухи. Такая вся белая и глаза налиты кровью, не видела? Зайка отрицательно покачала головой все еще не понимая, что происходит. А потом я заметил, как начали округляться ее глаза, и все сразу понял. Создать портал внутри энергетического кокона было нельзя. Не хватало еще, чтобы я вытащил отсюда пустоту. Поэтому первым делом я бросился на зайку и вытащил ее за пределы кокона, а потом уже отправил ее в одну из пещер, где жили драконы. «Рури, можешь обезвредить белую дракониху?» Успел выкрикнуть я перед тем, как отлететь в сторону. В меня врезалась Тита и потащила за собой. Быстро исправил это слиянием и уже собирался приложить надоедливую белую моль, когда услышал оглушительный хлопок. Альбиноска со всего маху долбанулась о камень. И долбанулась в том месте, где располагалась энергетическая сфера. «Видел, как я ее подбил!» – выкрикнул радостный Рури. «Можно я теперь немного с ней поиграю? Все равно зайку пока не нужно защищать». «Не нужно пока ни с кем играть. Скоро наиграешься вдоволь. А пока просто сделай так, чтобы у этой драконихи пропало любое желание нападать на меня. Справишься?» «Попробую, но ничего не обещаю. Защита у нее намного сильнее, чем у остальных. Пришлось постараться, чтобы оглушить ее. Игрушкой тоже могу сделать. А вот чтобы выполнить то, что ты просишь...» Крен с тобой. Просто сделай так, чтобы она оставалась в таком состоянии.